22. Руби шла в темноте, в надежде увидеть какой-нибудь из немногих оставшихся дорожных знаков, не снятых на время войны. Но на ближайшем перекрестке ничего такого не обнаружилось. Наверное, ей следует не задерживаться, а идти дальше. Может быть, она увидит какой-нибудь еще незакрывшийся паб или узнаваемую достопримечательность. «Вот и вы», — раздался знакомый голос. Она повернулась, прищурилась в полумраке и сумела различить фигуру мужчины, стоявшего рядом с мотоциклом всего в нескольких ярдах от следующего перекрестка. «Кто это?» — спросила она. «Вы прекрасно знаете, кто», — ответил человек. Он сделал шаг вперед, потом еще один. Наконец, из мрака появилось его лицо. Беннет, мрачный и решительный. «Как вы меня нашли?» — спросила она. «Это, вероятно, самый глупый из ваших вопросов за всё время, что я вас знаю. Идёмте. Я отвезу вас домой». «Что, сзади на этой штуке?» «Да. Машины у меня нет, и времени искать такси тоже не было. Ничего в этом такого нет. Просто садитесь сзади, и всё». «А если я упаду?» «Я думаю, это самое малое из ваших проблем. Садитесь. Быстро». Он уже убрал боковую подставку мотоцикла, ударил ногой по кикстартеру. Двигатель, взревев, ожил, оглушив Руби. Она забралась на сиденье за ним, и ее страхи подтвердились. Езда на мотоцикле не доставила ей ни малейшего удовольствия. Она, сидя верхом на этой машине, чувствовала себя ужасно незащищенной. Ее юбка взлетала так высоко, что становился виден верх чулок. Несмотря на тепло его спины, а она тесно прижималась к нему, она замерзла в считанные секунды. Он был точным и осторожным водителем, легко ехал по темным улицам, хотя оснащенная шторкой по правилам затемнения фары на его мотоцикле освещала не больше узкого ярда дороги впереди. «Почти приехали», — крикнул он ей после того, как они преодолели, по ее ощущениям, многие и многие мили пути, но она так и не увидела ни одного узнаваемого ориентира. Он свернул на узкую боковую улочку и почти мгновенно остановился. Если они находились рядом с домом Ванессы, то Руби в этой части квартала еще не успела побывать. «Слезайте», — сказал он ей и выключил зажигание. Он поставил мотоцикл на центральную подставку на стоянке, а потом, схватив Руби за руку, потащил ее назад на главную улицу и еще почти полквартала. Он остановился у скромного входа в лавку сапожника, отпер дверь и показал ей «Входите». «Наверх», — скомандовал он. Он поднялся по одному пролету по второму, а потом он обогнал ее и отпер еще одну дверь. «Где мы?» — спросила она. «На Грейс-Ин-Роуд. Это моя квартира». Он жестом пригласил ее войти. «Нам с вами нужно поговорить». «Но я не хочу это делать в присутствии Ванессы, а на публике говорить мы не можем». Он включил свет, и она увидела маленькую скудно обставленную гостиную. На стенах здесь не висели картины, не было ни фотографий, ни безделушек, ни полок с книгами. «И давно вы здесь живете?» — спросила она. «Сто лет. Но я тут почти не бываю. Большинство моих вещей в доме в Эденбридже. Хотите что-нибудь выпить?» «Нет. Отлично. Пожалуй, я позвоню Ванессе. Надеюсь, она еще не умерла от испуга». На одиноком столе в комнате стояла бутылка виски, несколько стаканов и телефон. Беннет набрал номер одной рукой, плечом прижимая трубку к уху, а второй рукой тем временем щедро наливая виски в один из стаканов. «Ванесса? Это Беннет. Она в порядке. Я вскоре привезу ее домой. Она вам все объяснит» не беспокойтесь. Да, обещаю. Да. Доброй ночи». Он повесил трубку, сделал хороший глоток виски, его темные глаза сверкали от обуревавших его эмоций. «Вы сердитесь?» — спросила она, хотя прекрасно знала, каким будет ответ. «Киплю». Он одним большим глотком допил остаток виски, снова взял бутылку и налил в стакан еще на дюйм. Потом подошёл к одинокому креслу и сел. «Почему?» — спросил он. «Скажите мне, ну почему вам никогда не пришло в голову рассказать мне правду? Скажите, чтобы я понял». «Конечно, вам трудно понять. Вы выросли в окружении любящих людей. У меня не было никого. После смерти матери не осталось ни одного человека в мире, которому было не всё равно, жива я или мертва. Ни одного!» Он указал на диван. «Садитесь и расскажите мне всё!» Она села на диван и глубоко вздохнула. «С чего начать?» «Моя мать была горничной в отеле в Атлантик-Сити», — сказала она наконец. «Я не знаю, кто был моим отцом. Она так и не назвала мне его имени. А я была ещё совсем маленькой, когда она умерла. Я её почти не помню, если честно». «Что с ней случилось?» — спросил он чуть мягче. Она умерла через несколько лет после войны. В одну из более поздних эпидемий гриппа. Мне тогда было пять. Я, наверное, тоже болела, но я этого не помню. И никакой другой семьи у вас не было? Она покачала головой. Никого. Или никого, кто согласился бы меня удочерить. Меня отправили в сиротский приют Святой Марии в Нью-Арке. Настоящая Джейн Эйр, — заметил он. Я бы не сказала. «Святая Мария, это вам не Ловуд?» «Да, я читала Бронте. Не смотрите на меня удивленным взглядом». Примечание. В Ловуде в школе для девочек учится героиня романа Бронте Джейн Эйр. Конец примечания. «Ну и как там было?» «Монахини были вполне приличные, кроме одной, которая возненавидела меня с первого взгляда. Сестра Бенедикта была жуткой, А остальные относились ко мне вполне по-доброму. Меня никто не заставлял часами стоять на табурете. Примечание. Один из отрицательных персонажей романа Джейн Эйр, мистер Броккельхерст, наказал Джейн перед всем классом и бесчеловечно заставил её стоять на табурете. Конец примечания. Это вызвало у Беннета слабую улыбку, но она исчезла при следующих словах Руби мы почти все время ходили голодные и холодные, одевали нас в какое-то тряпье. по школы? Вы получили какое-то образование?» — спросил он. «Самое скудное. Я думаю, монахи не понимали, что учить нас нет смысла, и нас всех в 14 лет отправили работать, в основном в качестве прислуги, хотя некоторые девочки попали на фабрики, изготавлявшие одежду. Мне повезло». «Каким образом?» Я попала в один дом горничной с проживанием. Семья не обращала на меня особого внимания. Я выполняла свою работу, и их не интересовало, что я делаю по вечерам. Я стала откладывать заработанные деньги и посещать вечерние занятия. Я училась четыре года, чтобы получить диплом в секретарском колледже. А потом переехала в Нью-Йорк, где нашла работу стенографистки. «Но стенографисткой вы не остались?» Нет. В колледже я познакомилась с женщиной, которая работала в журнале и любила свою работу. Когда она рассказывала об этом, я видела себя на работе в журнале или газете. Я хотела писать статьи и этим зарабатывать себе на жизнь, делать то, что мне действительно нравилось. Но я чувствую, здесь есть какое-то «но». Мне не удавалось никуда устроиться. Я подавала заявления в разные места, но меня и ответ не всегда удостаивали. Те немногие, что отвечали, говорили, что мне нужно набраться опыта. Это у них был такой способ отказывать мне. И только раз меня удостоили собеседование. Это было место помощника-редактора в женском журнале. На него претендовала ещё одна девочка. Она не имела никакого опыта в журналистике, но у неё была степень бакалавра. И у неё было простое американское имя — Эмили Миллер. Я до сих пор его помню. Конечно, работу получила она. И тогда я задумалась, может быть, именно это мне и нужно. Другая фамилия. И я сделала это. Я изменила фамилию и сказала, что у меня есть степень. Я поступила плохо. Я знала это тогда, знаю и теперь. Но я сделала то, что мне в то время казалось правильным. Вы можете сказать, что вы бы поступили иначе? Повисло молчание. «Нет, не могу». Я солгала один раз после пяти лет безуспешных попыток и больше не лгала ни разу. Я надеялась, что смогу оставить это в прошлом. Я говорю лжи. И решила, что если когда-нибудь захочу сменить работу, то расскажу потенциальному нанимателю о своих годах работы в American и этого будет достаточно. Ложь — вещь опасная. Она съедает человека изнутри. Правда, Беннет? Правда? потому что вы последний человек, который имеет право говорить мне о честности. Вся ваша жизнь — обман. Замолчите. Вы искренне считаете, что кто-то из нас думает, будто вы служите клерком в каком-то таинственном министерстве? Я случайно услышала разговор о ложных названиях и липовых департаментах, и что на самом деле вы стая... Замолчите. Просто замолчите. Вы знаете, я не имею права говорить об этом». «Начать с того, что если я нарушу запрет, если об этом узнают, я могу надолго оказаться в тюрьме. Это не преувеличение, с целью выставить себя этаким таинственным и отважным джентльменом. Это реальность. Но дело еще и в том, что я принес клятву, торжественную клятву молчать о моей работе. Это я и делаю. Молчу. Я не солгал вам ни разу. Назовите хотя бы один случай». Вы говорили, что работаете в межведомственном исследовательском бюро. Это одно из многих названий ветви правительства, которые используют мою работу. Большего я сказать не могу. Что-нибудь ещё? В тот раз, когда у вас был синяк под глазом и всё лицо исцарапано, вы сказали, что врезались в ветку дерева и упали с мотоцикла. Именно так и было? Да. Так я и получил эту травму. И если уж мы говорим друг другу правду то я признаю, что за время войны я получал и другие травмы, но ни одной серьёзной. Никогда ничего такого, чтобы меня продержали в госпитале дольше нескольких дней. Вы когда-нибудь покидали Англию, исполняя те обязанности, которые накладывает на вас ваша работа? Да. Это опасно. Вас могут убить. Да. Но это относится ко всем солдатам и офицерам этой войны. Они меня отпустили по вашему требованию. Он смотрел не ей в глаза, а на остатки виски в его стакане. «Не непосредственно», — сказал он. «У меня есть несколько друзей со связями. Я поручился за вас, и этого было достаточно». «Но почему? Вы прежде сказали, что сердитесь. Почему вы не позволили им просто меня депортировать или отправить в лагерь для интернированных?» Он посмотрел на нее с выражением ужаса на лице. «Неужели вы обо мне, о нашей дружбе, такого дурного мнения? Неужели вы думаете, я мог допустить такое? Я был и остаюсь зол на вас. Но не потому, что вы солгали о вашей фамилии и образовании. Не потому, что попали в Англию по подложным документам. Мне на это наплевать. Я сержусь, потому что вы своей глупой ложью поставили под угрозу ваше будущее, всю вашу карьеру. Если бы вы мне только сказали, я бы вам помог, я бы вам поверил». «Я знаю», — сказала она, — «я хочу в это верить. Я хочу, чтобы у меня были друзья, которым я доверяю. Дело только в том, что я долгое время была одна. Я научилась быть осторожной. Такую привычку трудно преодолеть. Это вы, по крайней мере, можете понять?» «Могу. Ну а вы можете понять, что я ваш друг, что мне не безразлично, что происходит с вами?» Это было не заверение в любви не совсем заверение, но его слова все равно проникли ей в самое сердце. «Могу», — сказала она наконец. «Хорошо. Пожалуй, пора отвезти вас домой. Наверное, Ванесса будет ждать. У двери, если не на крыльце. И вы должны знать. Я этим сейчас не выдаю никаких секретов. Я помогу вам. Мне не составит особого труда получить копию вашего оригинального свидетельства о рождении». А когда у вас будет копия, я смогу подать заявление на новый паспорт в вашем посольстве. Я обеспечу вам отсутствие всяких препятствий. Я снова стану Руби Шрейбер. Я уже и не чувствую эту фамилию своей. Я не вижу причин, по которым вам нужно отказываться от своего псевдонима. Пишите и дальше, как Руби Саттон. Хотя Шрейбер — подходящая фамилия для человека вашей профессии. Правда? Я ни слова не знаю, по. Оно означает писатель, — сказал он с мимолетной улыбкой. Поэтому ваши фамилии подходит вам.